Глава одиннадцатая. Обордаж. До бухточки добрались минут за пять. Еще столько же ждали, пока пригонят табун. А всполошившиеся дружинники Рюриха уяснят задачу, которую сам княжич уловил с первых же слов. Еще минут десять определялись, кто пойдет, а кто останется при табуне. Плюс инструкции остающимся: куда и как удирать. Если вдруг цапон все же появится, за это время дракар столкнулись, сотмели, разобрались с веслами, пару с решили не ставить и вышли из затона на оперативный простор. Пройти пару километров по спокойной воде, да еще и по течению, минут пятнадцать. В итоге с момента, когда Сергей покинул наблюдательный пост на холме, и до момента, когда ему сноса дракара открылась волшебная картина схватки двух естественных противников Руси, прошло меньше получаса. Как и следовало ожидать, за это время ни одна из сторон не получила существенного перевеса. Второй Хилландий прочно сидел на мели, зато у псилов с самострелами появилась возможность более основательно поддержать свою пехоту. Но луки все равно били дальше, Так что, как только скутаты пытались начать погрузку на лодки, пичинеги тут же активизировались. Человек пять рамеи уже потеряли. Мы вовремя, сказал Сергей Рюриху. Рамеи ждут, пока у цапон стрелы закончатся, и тогда будут драпать. Очень разумно с их стороны, согласился княжич. Что делаем? Немного времени у нас есть, сказал Сергей. А у рамеев сейчас на плаву фактические только один корабль. Думаю, как раз тот, который нам нужен. Что посоветуешь, брат? Атаковать, естественно, пожал плечами Сергей. Золото само себя в наши кошельки не перенесет. И на каком оно из двух? На том, где я побывал. Ставлю золотой солид против беличей шкурки, что оно там, где комет. Не принимаю, кивнул Рюрик. Значит, решено? Если ты не против. — Когда я отказывался поторговать боевым железом? — ухмыльнулся княжич. — Как обычно? — Да. Греть на штурм стрелки прикрытия. Подойти быстро и встать со стороны реки. Прикроемся одним Хилландием от другого. Не то влепят каменюкой и собирая потом наши пожитки с Днепровского дна. Ты видел, как это бывает? — Угу. Рерих посмурнел, вспомнив, как их громили ромейские корабли, У византийского побережья, хотя эти вроде поменьше тех, поменьше и таран стоя на якорях они использовать не смогут, а вот дельфина свинцового они нам на палубу могут запросто уронить. Видишь, ближе к корме шест с крюком торчит с нашего борта что неприятно груза на нем пока нет, но подвесить делом мгновений. Дельфином назывался снаряд. который подвешивался на поворотную стрелу и сбрасывался на палубу бранжерского корабля с целью повреждения последнего. Увесистая штука удлиненной формы, часто заостренная с одного конца. Никто ничего не подвесит, безапелляционно заявил подошедший мачех. Я прослежу и погладил рог лука. Верю, но быстрота главное. Нам повезло. Сергей поглядел на быстро увеличивающуюся в размерах Хиландии, на нужном борту которого не было никого. Вся команда сконцентрировалась на противоположном. Нам очень повезло, что римейские воины сейчас почти все на берегу, иначе я бы даже и пробовать не стал. Половину дружины потеряли бы самое меньшее и ушли несолоно хребавши. Скутаты бойцы отменные, а вот моряки римейские гребут неплохо. но воюют в основном издали. Сергей повернулся к Рериху. Закормила, сам встанешь. Селомир справится. Он хоть и из полян, а корабль чует не хуже варяга. Весь путь от Херсона и до Киева кормчем стоял. Тебе виднее, согласился Сергей. Обозначь ему и готовимся. До Хилландия оставалось метров четыреста. Фактически один прыжок. На скамьях в очередной раз сменились гребцы, матёры и вои уступили место отрокам, облачились. Нака Дерод протянул Сергею стандартный скандинавский шлем с очкастой личиной. Для вольной рубки подходит больше твоего. Сергей принял, согласно кивнув. Его собственный шлем лучше и по качеству, и по обзору. Однако в каше общей зарубы Словить случайный вскользь удар по лицу очень даже вероятно. Расстояние быстро сокращалось. А на Хилландии приближение Дракара прохлопали, слишком увлеклись боем на берегу. Резкий разворот вынудил Сергея ухватиться за край борт носовой раковины. Силомер и впрямь оказался хорошим. Подводил идеально. Весла по левому борту поднялись. Первая абордажная команда приготовилась. Сергеевни его не вошел. Там рулили монстры вроде его Нурманов, ну или такие супербойцы, как Рёрих. Комета желательно живьем, крикнул Сергей Деруду по нурмански и повторил по славянски для Рёриха. Главного не убивать, будет нужен. Хлопнуло Титивалу Сергея за спиной, и ромейский наблюдатель на мачте полетел вниз. Борт быстро теряющего ход дракара притерся к высокому. минимум метра на полтора выше борт у румейской Хиландии. Притерся, но не коснулся, и обшивка целее, и толчком не всполошит преждевременно. Молодец, Полянин Семен Ильич, настоящий воряк. Десятка полтора крюков с привязанными узловатыми веревками взлетели разом. Рывок и крюки с хрустом вонзились в фальшборт едва качнувшегося Хиландия. Обордажники проворно взлетели наверх и исчезли за краем. За ними вторая партия. Сергей был в третьей. Влезть по короткой веревке, хватаясь за узлы и упираясь ногами в корабельный борт, сучая ерунда. Вот если бы на море и в качку, тогда да, рискованное дело. А тут проще, чем к девке в окно. На палубе уже царили нурманы с варягами. Среагировать успели. только несколько скутатов из военной команды, не ушедших на берег, и сам Комет. Моряков, выцеливающих печенегов с противоположного борта, порубили в капусту буквально за минуту. Всех, кто не успел бросить оружие, и шлепнуться на палубу, сдаваясь. С Гемерием и его подчиненными пришлось повозиться, главным образом потому, что Комета велено было взять живым. Однако Комет, Против Нурманов ловить кучки ромеев было нечего. Младших прикончили, старшего, в лучших скандинавских традициях, зажали щитами, подбили древком копья ноги, крепко приложили обухом топора по спине, обезоружили и, распластав на палубе, связали. Отлично сработали. Хеландий взят, защищен, потерь нет. А господа викинги уже занялись любимейшим делом. Поискам добычи. Сергей не участвовал, полагал, что без него управляться. Его сейчас больше интересовало то, что происходило на берегу. Он оказался прав. Плотность печенежской стрельбы несколько ослабла, и ромеи организовывали эвакуацию. Грузились скутаты осторожно, держа щиты с кутумы над головами. Кого-то все равно достали стрелы, но общий картины это не меняло. неизбежные потери. Отчалит Рамеи без вариантов, но пойдут не к захваченному Хиландию, а к тому, что на мели. Вывод: время есть, но сняться с якоря стоит. Дерут Грейп! крикнул Сергей, оторвав Нурмана от увлекательного занятия поиска золота. Надо отойти, но мы не нашли и спустил в опальстрадание Грейп. Утварь есть, дорогая, много. Солидов нет. И с отчаянной решимостью. Не уйду, пока не найду. Дурной ты свей. Не с корабля уходим, а от берега, — гаркнул Дерут. Хевдинг велел, ты сделал. Бери Хирдманов и снимайся с якорей. Рерих, — по-словенски крикнул Сергей. Чего? Княжечка как раз развязал горловину одного из стюков и с восхищением изучал содержимое. Того! Как ребенок, честное слово. Отцепляйтесь и ходу отсюда, пока уже нас Ромеи на клинок не взяли. Рерих уронил тюк, бросился к борту и увидел то же, что увидел Сергей: пара лодок, загруженных скутатами, изображающими длинную речную черепаху с лапками везлами уже вот-вот отвалит, а еще две как раз загружаются. Как раз в этот момент сотни две печенежских храбрецов. Галопом ринулись в атаку и, не доскакав, кинулись прочь, когда псило со второго Хиландия закидали их стрелами болтами. Скутатов на берегу осталось под сотню, и только потому, что всех десантников лодки за один заход не увезли, а лодки уже поползли от берега, пока к ближнему Хиландию. Вот только загружаться они будут со стороны реки, чтобы за счетами не прятаться. и вполне могут заподозрить, что на флагмане происходит что-то неправильное. Рёрих надо отдать ему должное, соображал быстро, а распоряжался еще быстрее. Отправил петок дружинников отцеплять дракар и отводить его от Хиландия. Остальным предстояло занять места на гребных скамьях римейского корабля. Закормило кто станет? озабоченно поинтересовался он. Я стану, ответил Сергей. Уже приходилось. И на корабле побольше, чем этот. — Когда успел? — удивился княжич. — Когда от ромеев в Самкерц убегали. — О-о-о! — с уважением протянул Рерих. — И тут же. — Я с тобой постою. — Научишь? — Непременно. — Там, кстати, и второе кормило есть. — Как раз для тебя ромеи позаботились. — Давай на корму. «Трюм — Трюм! — окликнул он молодого свея. — Оставь весло, сюда иди. Дело есть как раз для тебя, и поспешил на корму. Дракар уже оцепили, и течение неторопливо понесло его вниз. Грейпс с помощниками тем временем разобрались с якорями и как раз взялись за канат последнего. Хилланди качнулся и сдвинулся с места. Со стороны второго римейского корабля раздался дружный вопль. Заметили наконец, что коллега по флоту ведет себя странно. Поздно с похватились. Трюм, это било. Вот этой колотушкой лупишь вот так. Сергей ладонью показал ритм. Скажу быстрее, бьешь быстрее. Уразумел? Да, Хьюдинг. Рёрик, берешься так, держишь вот так, пока нас трезж не выйдем. Потом прямо. Сергей отошел на свою сторону, взялся за отполированный мозолями предыдущих кормчих рукоять кормового весла. Трюм. «Давай!» Есть у кормы Хиландия одно несомненное преимущество перед таковым у Дракара. Видимость куда лучше. Особенно, когда парус опущен. Днепр как на ладони, и берег тоже. А картина радует. Второй Хиландий прочно сидит на мели, и у его орудия никто не суетится. «А это что? Погоня?» «Ну-ну!» гоняться на лодках за большим кораблем безумствах и рабрах не дай бог догонишь сообразили развернулись к оставшемуся Филиппинию а на берегу тем временем вообще драма развернулась печенеги решились таки на атаку и все сколько там их осталось сотни три четыре издали толком не посчитать в общем всей силой кинулись на скутатов Надо полагать, плохи дела у хана Кирака. Ему бы точно хватило ума удержать соплеменников от бессмысленной бойни. Псилы дважды успели разрядить самострелы до того, как цапон накатились на сбившихся в клубок и ощетинившихся копьями-контарионами скутатов. Тех осталось немного, но в бою Дикобраза с Барсуком важен не размер, а длина игл. К сожалению, подробностей Сергей разглядеть не сумел, Далековато, но результат схватки бешеный барсук против дикаобраза броненосца предсказать было не трудно. И это радовало. Значит, не будет у Цапон ни желания, ни времени расследовать пропажу союзника Киевлянина. На втором Хиланди суета, но с места он не сдвинулся. Сидит болезный. Оттуда истошные вопли. Сообразили имперцы, что у них кораблик уводят. и безумие и отвага опять лодки на перехват отправили. «Рерих, бери круче, разворачиваем!» И, вложив в голос побольше мощи, «Правые крепи, левые загребай!» Нет, все же Хиландий не дракар. Куда хуже маневренность. Минут пять разворачивались. Хотя тут и отсутствие сноровки сказалось. Инерция увесил другая совсем. «Ну да ничего». развернулись, поползли обратно. Хочется верить, на дракаре увидят и сообразят повторить. На лодках, наконец, сообразили, чем пахнет встреча с тараном Хиландия. Живенько убрались дороги, а на втором Хиландии рискнули перейти к радикальным мерам. Грохнула баллиста, и ушедший вверх по красивой дуге снаряд громко булькнул метрах в сорока от кормы захваченного корабля. Поздно щелкать клювом, когда рыбка уже уплыла. Лодки добрались до второго Хиландия. И ромеи занялись тем, с чего Сергей, будь он их командиром, начал. Сбросили концы на лодке, и те заработали веслами. На Хиландии тоже грибцы подключились. Не вышло. Посадили кораблик качественно. Придется теперь разгружать, а уж потом сталкивать. Дело небыстрое, особенно когда рядом печенеги. — Рерих, держи, как держишь! — крикнул Сергей, закрепил свое весло, крикнул трюму. — Реже! Еще реже! И пошел с кормы вниз. Надо пару ставить. Против течения на веслах идти лениво, а тут как раз ветер удачный.